Несколько комнат было занято готовым платьем разного цвета на 24 тысячи человек. Затем пошли мы через канал, где живут разного рода ремесленники. Видели, где цирюльники приготовят мази и пластыри для ран. Было здесь около 800 портных, работающих над парусами. Было там тоже здание большое и широкое на сваях, в два этажа. Здесь готовили модели кораблей. Вечером, когда стал идти дождь, Мы отправились в комнаты, где было много вина и пива, и где начальник кораблей Головин нас угощал. Он носит постоянно золотой циркуль, украшенный драгоценными камнями, в знак своего достоинства. Царь его на каждом пиру сажает с собой рядом, пьет за его здоровье и делает с него гравюры. Во время пира царь привстал и, кланяясь, налил вино. ходил и раздавал нам всем рюмки, исполняя свою обязанность так, как если бы не сделал этого, то должен был бы уплатить штраф. Первый корабль военный, 50-ти пушечный, был заложен Петром в Адмиралтействе в 1709 году в ноябре и спущен 15 июня 1712 года. Назван он им был «Полтава». В 1718 году был спущен самим государем 90-пушечный корабль под именем Старый дуб. Тогда все суда строились из казанского дуба. По словам английского посла Витворта, в 1710 году флот царя состоял из 12 фрегатов, восьми галер, шести сосновых кораблей, двух бомбардир-галеотов и нескольких мелких судов. По словам Вебера, в 1718 году у царя было 40 военных кораблей и 300 галер. В конце царствования Петра число всех его морских судов было на одну пятую больше, всех же матросов на флоте было 14 шестьдесят человек и 2106 пушек. Спуск корабля в прежние времена отличался большой торжественностью. Мастер в день спуска построенного им корабля одевался весь в черную одежду и получал из рук царя или морского министра на серебряном блюде по три серебряных рубля за каждую пушку или борт. На другой год после кончины Петра Великого на месте мазанкового здания Адмиралтейства было сооружено вновь каменное с сохранением прежнего расположения. Старинную же деревянную башню заменили каменной башней, 1734 году и в конце 1735 года шпиль над ней обит весь и с куполом медными в огне позолоченными листами. На позолоту шпиля употребили 5081 червонец весом половиной фунта, что по тогдашнему курсу составляло 11 076 рублей 38 копеек. Руб. Все же издержки на позолоту у шпиля стоили 12 907 рублей половиной копеек. Императрица Елизавета Петровна соорудила в середине башни под шпилем церковь во имя Воскресения Христова. При императрице Екатерине II после наводнения 1777 года было приказано выставлять в углах средней башни днем флаги, а ночью зажженные фонари – Царствование императора Павла I, здание Адмиралтейства было исправлено. Работы были поручены инженер-генералу Герарду, и поправка всего здания была сделана в один год. Земляные окружные валы были срыты, и вместо них сделаны новые, гораздо выше. Всё место окружили палисадом, который ограничивался гласисом с одним балюстрадом. Первый был одет дёрном, второй окрашен тогдашней военной краской. А на двух угловых площадях бастионов поставили новые струбы с флагштоками для подъема флагов. Внутренняя площадь Адмиралтейства также много изменилась. Ей придали лучший вид постройкой новых мастерских, которые были оштукатурены и потом окрашены по голландски, то есть под цвет и форму кирпича. В царствование Павла Адмиралтейская площадь сделалась местом учения войск. В царствование императора Александра I Адмиралтейство было перестроено. На место бывшего Гласиса и покрытого пути сделан широкий и тенистый бульвар в три аллеи, который вскоре и стал самым модным гулянием петербуржцев. И фельетонист того времени, начиная свое весеннее еженедельное обозрение, писал «В нашей столице севера и наводнений дни становятся все лучше, светлее, суши, пыльнее». Шпиль Адмиралтейства постоянно от восхода до заката солнца горит, как золотая игла, а ночью перерезает воздух серебристой полосой. В канцеляриях и департаментах чиновный мир ежедневно торопится исполнить свои экстренности, чтобы скорее поспеть на гульбище на бульвар, повидаться со знакомыми, покалякать и так далее. Наружный вид Адмиралтейства при Александре был перестроен архитектором Захаровым, Вся длина адмиралтейского фасада в 200 сажен с тремя выступами была отделана заново. В середине первого выступа находится арка, служащая главными воротами. По сторонам на гранитных пьедесталах две огромные группы, изображающие морских нимф, поддерживающих небесную сферу. Над аркой барельеф работы Теребенева, представляющий основание в России флота. Тут вы видите Нептуна, вручающего трезубец Петру Великому в знак владычества его над морями. Над барельефом по краям выступа находятся четыре сидящие фигуры – Ахиллеса, Аякса, Пира и Александра Македонского. Отдельно от них возвышается башня, первая часть которой состоит из 28 колонн Ионического ордена. Они образуют галерею – на которую в старину в 12 часов дня выходили музыканты и трубили в трубы. Поверх этих колонн над карнизом стоят 28 круглых фигур из пудрского камня. От карниза башни идет круглым столбом и оканчивается куполом, в котором вставлены часы на три стороны. Выше его фонарь, окруженный небольшой галереей с легкими железными перилами. От фонаря начинается шпиль, на самом верху его изображен корабль. Высота его – половиной сажени, ниже его корона и яблоко, имеющие в диаметре половиной фута. Пространство от корабля до яблока – полсажени, вся высота шпиля от земли – 33 сажени. По правую и левую стороны среднего выступа здание идет на 30 саженей, здесь вместо барельефа оно украшено военной арматурой, потом снова следуют небольшие выступы и так далее. Адмиралтейство при Александре I имело пять доков, в нем с 1710 по 1825 год было построено 253 корабля, кроме значительного числа фрегатов и мелких судов.